314 гуру. Вмешательство человека в жизнь природы и ее преображение только тогда благотворны и создательно, и когда находится в полной гармонии с ее законами и вооружено знанием. В противном случае следствия вмешательства будут ужасны и разрушительны. Нельзя вводить в этом направлении ни одного новшества, не учитывая следствий преобразования. Невежественное вмешательство самоуверенных не знаек. Воображающие себя учеными, уже привело во многих случаях к результатам противоположным ожидаемым. Нельзя допускать невежд при а з о в а н и ю природы. Надо учиться и знать, знать, знать, иначе неминуема гибель производительных сил природы.